Интерлюдия первая. В этом городе его бесило буквально все. От необходимости улыбаться и вообще общаться со всякими простолюдинами до коров, пасущихся на центральной площади. Его раздражал не только Берлин и Пруссия. Вся эта просвещенная Европа давно сидела у него в печенках уютный особняк, который считался дворцом по местным меркам, не шел ни в какое сравнение с его прежним жилищем. То ли дело дома, где ты царь, бог, не только для своих слуг, но и для дворян. Раздражает, когда не можешь дать в морду какому-нибудь халдею или выпороть на дворе прислугу. Это подвешенное положение изгнанника просто не могло далее продолжаться. Но Платон Зубов был далеко не так прост, как думали завистники. Семь лет продержаться не только в качестве фаворита императрицы, но и оказывать влияние на управление огромной державой дано не каждому. Поэтому он терпеливо ждал и очень рассчитывал на своего сегодняшнего гостя. Он даже проглотил завуалированное оскорбление в виде опоздания более чем на полчаса. Дело важнее мелочных обид. Пусть, пусть этот павлин потешит свое непомерное самолюбие, а далее уж можно поквитаться с хамом. Панин всем своим видом старался показать свое превосходство над оппонентом. Наверное, он сам верил в свою исключительность и важность. Собеседники расположились в небольшом кабинете хозяина. Сделав глоток вина, гость сморщился, будто отведал уксуса, хотя напиток был лучшим из того, что можно было достать в Берлине. Зубов сделал очередную зарубку в памяти, чтобы не забыть все оскорбления, которые нанес гость за столь небольшое время. «Каков будет твой ответ, Никита Петрович?» Экс-фаворит сразу приступил к делу. «Мое решение очевидно», — ответил гость, еще больше надувшись от собственного величия. «Такому человеку, как Павел, нечего делать на троне. Он даже не может понять чаяния и выгоды для России. Послал меня сюда договариваться с французскими республиканцами. Это просто возмутительно и унизительно для империи». Ведь всем понятно, что нам необходим союз с Англией. Платон хотел сказать этому болвану, что не ему определять, с кем дружить или воевать России, но сдержался. В одном Панин был прав. Такому неумному человеку, как Павел, не место на троне, если даже назначенный им посол не скрывает того, что саботирует его приказы. — Я полностью согласен с вашим мнением, граф. Моя сестра сейчас хлопочет, чтобы мне разрешили вернуться домой. Но это не отменяет того, что на троне сидит абсолютно непредсказуемый человек. А после возвращения меня могут отправить жить в имение и запретить посещать столицу. Вчера император отправил в опалу меня. Сегодня графа Палина, а завтра он и до вас доберется» поэтому нам надо собирать силы и противостоять этому безумию. Платон сделал глоток вина и продолжил. «Думаю, мы найдем в России единовышленников. Дело бывшего губернатора Палина не единственное, когда уважаемый вельможа подвергся незаслуженной опалле. Павел многим встал поперек горла, но... Есть две большие проблемы — Суворов и дети императора. Генерал-фельдмаршала можно отправить на войну, и пока до него дойдут новости, он будет вынужден принять присягу новому владыке. Александр труслив, и если окружить его правильными людьми, то получим управляемого императора. Остается Константин, который пытается вести свою политику, но к нему крайне настороженно относятся в свете. Уж очень резкие высказывания он себе позволяет в отношении дворянских привилегий. Главная задача — это привлечь на свою сторону гвардию. Судьба любого переворота в России решается в столице, что было доказано не единожды. И, насколько я знаю, настроение среди высших офицеров – семеновцев и преображенцев. Они против императора. Нам просто нужно вернуться в Россию и неспешно двигаться к намеченной цели. У вас и у меня хватает союзников. А значит, правда на нашей стороне.